Глава 66. Я шла по коридору в тишине. Ни единого звука не сорвалось с губ Зайдана. Более того, мужчина даже не закричал. Я не слышала ни ругательств, ни обвинений в свою сторону. Он как будто все понял и смирился. «Не переживай, Фалька за ним присмотрит. А пока нам надо начертить руны и молить богов, чтобы они сработали», похлопал меня по плечу Фарадобль. И мы отправились к главному корпусу. Уже на выходе из подземелья я услышала гром. «Погода портится! Перед открытием больших порталов такое случается, но нас это не остановит», — бодро заявил мой спутник. Но едва мы оказались под открытым небом, как тут же намокли. Дождь лил, как из ведра, на небе сверкали молнии, и выход их отблесках окружающие стены Академии казались зловещими. Как и обещал дух, навстречу нам вышла лапочка. Портальный монстр патрулировал окрестности и следила за тем, чтобы нам не помешали. «Чую, бедой пахнет», — произнесла любимица Фарадобля. «Неспокойная ночь сегодня. Недобрая. Типун тебе на язык. Прекрасная ночь. Хватит наговаривать», — разозлился ректор. И словно в противовес его словам, в ближайшее дерево ударила молния. Вся наша троица испуганно дернулась. «Может, стоит отложить?» — задумчиво проговорила Лапочка. «Нельзя откладывать. Остались сутки. Завтра в это же время откроется портал. Но опасно же!» «Впервые я готова была расцеловать Лапочку за адекватность, но Фарадобля она не убедила. Хватит нагнетать. Если будем рисовать руны днем, адепты заметят, будет шумиха. Кто же знает, когда именно откроется портал?» Завтра с наступлением темноты созвездие Терсии начнет входить в силу. А что если с первыми сумерками, с первой звездой получится прорыв? Как бы мне ни было боясно, дух прав надо действовать. Тогда не стоит откладывать. Чем быстрее нанесем руны, тем лучше. Мы с Фародоблем вошли в корпус, а лапочка осталась на улице, охраняя нас от незваных гостей. Едва мы оказались в сухом помещении, как я поняла, Насколько замерзла и промокла. В кампусе было тепло, но вопреки всему мои мышцы словно задервенели. кожа покрылась мурашками, а тело слегка потряхивало, хотя может это от страха. Я еще днем проверил крышу и открыл проход, но есть одна проблема, которую я не предусмотрел, признался дух, и по его тону я поняла, что ничего хорошего нас не ждет. Что за проблема? Когда я управлял академией, крыша была немного другая, с двумя проходами: один к шпилю, а второй тоже к нему. Но с другой стороны, с моим уходом здание перестроили и на чердаке сделали склад. Одну из дверей заложили за ненадобностью. Мы поднялись по лестнице, и перед нами оказался проходный чердак. Будет слегка сложно подобраться к шпилю. Я покажу. И правда, в самом дальнем углу чердака была дверь. «Я бы разрушил старый проход, но будет много шума, и мы привлечем внимание», — оправдывался Фарадобль. «Мое новое тело старое, неповоротливое и грузное. Я не смогу помочь тебе и пройти к шпилю. Придется делать все в одиночку». И с этими словами мужчина распахнул дверь, а я увидела то, что меня ждало впереди. Крыша была под наклоном. На самом краю был тоненький карниз, что вел прямо к шпилю. Там, рядом с ним, было больше ровного пространства, но мало места для маневра. Мне придется аккуратно вырисовывать руны и молиться, чтобы не упасть. А дождь тем временем не унимался. Совсем скоро даже карнизы станут полностью мокрыми и скользкими.